Глава 4. Моё планирование операции было детальным, при отдалении с сложными расходами огромными. Я выжил из инскипа не один визгливый крик боли из-за стоимости этой затеи и должным образом эти крики игнорировал, продолжая подготовку. В петле предстояло оказаться моей шее, а не его. И я ограждал все ставки, какие мог, чтобы гарантировать своё выживание. Но разработка даже самого смешанного плана в конечном итоге приходит к завершению, последние детали утрясаются, отдаются финальные команды и барашка ведут на убой. База. И вот я, явившийся нагим в этот мир, сижу в баре мерзсистемного лайнера к Зинетаву. Передо мной стоит стакан со спиртным, в пальцах стиснута сигарета. А объявление о том, что через час мы приземлимся на Клизандию, я слушал, нагим, фигурально говоря, конечно. Потребовалось силы воли и крепкой самодисциплины, чтобы заставить себя оставить дома все предметы незаконного характера. За всю свою жизнь я никогда этого не делал. Никаких мини-бумп. газовых капсул пальцевых буравчиков подслушивающих устройств ничего нет даже отмычки которая всегда была закреплена на ногти большого пальца моей правой ноги или я скрипнул зубами подумав об этом и посмотрел по сторонам сидящие за столами с решительным видом налетали на необлагаемое налогами спиртное и никто не смотрел на меня Вытащив бумажник, я коснулся его верхнего шва и ощутил некоторую жёсткость. Память вещей обоюды остры, она и открывает и заманивает. Моё собственное подсознание боролось против меня. Только мой разум испытывал какой-то энтузиазм относительно высадки на Клизенде без каких-либо незаконных предметов. Я сильно сжал бумажник определённым образом и крошечный, но невероятно прочный отмычка упала на мою ладонь произведение искусства. Я восхищался ею, а затем поднял свой стакан в знак прощания. По пути назад в свою каюту я бросил её в мусорный сборник, она полетит дальше вместе с кораблем, в то время как я высажу снасти исключительно негостеприимной планет. Все доклады и опросы показывали, что на Клизенди живут самые придирчивые таможенники во всей вселенной. Контрабанду попросту нельзя было провести туда, поэтому я и не пытался. Я был всего лишь тем, кем я был на вид, камевой ижором, представителем фирмы Fantsoleto Munar Limited, производящей самые убийственные ружья. фирма существовала а я был её представителем и никакое самое тщательное расследование не могло доказать обратное пусть попробуют они попробовали высадка на клейзен смахивала на оформление в тюрьму я и кучка других сышедших скатились с патрапу в серое помещение зловещего вида мы избились в кучку под оком бдительных и основательно вооружённых охранников и стали ждать Привезли наш багаж и свалили поблизости. Ничего не происходило, пока трап не был убран и корабль не отбыл. И тогда нас начали вызывать по одному. Я оказался не первым и был рад этой возможности изучить местные типыжи. Все они были безразличны к нам, топали загами, перебирали своё оружие, держа подбородки высоко поднятыми. У всех у них мундиры были одного цвета. Катерина I взгляд, и ошибочно можно был принять за очень невоенный оттенок карминового пурпурно-красного. Но я очень быстро сообразил, что это был почти точный цвет крови, полуартериальный, голубой, полувинозный розовый, достаточно мерзкий цвет, и было трудно удержаться от того, чтобы периодически на него не поглядывать. Все охранники были здоровянными парнями, с выпирающими челюстями и свинячьими глазами на них были шлемы из чёрного фибергласса со зловещими чёрными забралами и прозрачными лицевыми щитками, которые могли опускаться и подниматься каждый нёс при себе гауссовку многоцелевое и особо смертоносное оружие мощные батареи накапливали в них впечатляющий заряд когда нажимали на спуск в стволе генерировалось сильное магнитное поле разгоняющие снаряды до скорости неуступающей скорости снарядов любого другого оружия с реактивными патронами. Ногауссвка имело то превосходство, что обладало более высокой скорострельностью, было абсолютно бесшумный и стреляло любыми снарядами, от отравленных игл до разрывных пуль. Корпус получал рапорты об этом оружии, но мы никогда не видели ни одного образца. Я же планировал как можно скорее исправить эту ошибку. Пас! Ратунков! Крикнул кто-то, и я шевельнулся, оживая, так как вспомнил, что меня именно так зовут по легенде. Я замелся, колеблись. И один из охранников, топы и чекани шаг подошёл ко мне. Уверен, что он приделал к каблукам металлические набойки для увеличения милитаристического эффекта. Я поймал себя на том, что жду, когда сам получу пару таких сыпок. Клизант начинал мне нравиться. Вы пас ратунков. Он самый из серк вашему слугам? ответил я на его родном языке, предусмотрительно сохраняя иностранный акцент. Заберите свой багаж и идите со мной. Он развернулся, а я имел безразсудство кликнуть его. Но серчи, мадам, оно слишком тяжелы, чтобы нести их все сразу. Но этот раз он пронзил меня холодным и иссушающим взглядом, не предвещающим ничего хорошего, и с намёком поправил свою гаусовку. Тележка прорычал он, наконец, и ткнул пальцем в противоположный конец тюремного двора. Я покорно пошёл за тележкой. Это была моторизованная тележка-платформа, катившаяся на маленьких колёсах. Я быстро погрузил на неё свои чемоданы и поискал взглядом своего гида. Он стояло открытые двери, а палец его теперь был даже ближе к спусковому крючку, чем раньше. Электромотор завыл на высшей скорости, и я галопом понёсся за этой штукой к двери и начала проверка. Как легко это сказать. Но это одно из тех простых решений вроде: "Я бросил атомную бомбу", и онажахнуло. Это была детальная, тщательная проверка, самая детальная и самая тщательная из всех, какие я когда-либо проходил. Я был счастлив, что первым нашёл ту отмычку. В антисептической комнате с белыми стенами ждало 10 человек. Шестеро взялись за мой багаж, в то время как оставшиеся четвёрка взялась за меня. Первые, что они сделали, это оставили меня вчём мать родила и бросили под флюороскоп. Спустя несколько секунд они уже совещались над крупным снимком пломб в моих зубах. Было единогласно решено, что одна из них подозрительно велика и имеет несколько необычную форму. Появился набор зубоврачебных инструментов зловещего вида, и они в едином миг эту пломбу извлекли. Покуда зуб снова заполняли цементом, а данным должна являсьма квалифицирована, старую пломбу долбанули спектроскопом. Они не выглядели ни разочарованными, ни ликующими, когда оказалось, что это обычные металлические сплавы, используемые дантистами. Обыск продолжался. Пока они зондировали мою нежную розовую личность, один из инквизиторов положил на стол пачку документов. Большая часть из них представляла псиграммы, отправленные после моего заявления относительно высылки. Они связались с фирмой Fonsolet Tomomnar Limited моими работодателями и получили все подробности, касающиеся моей работы. Хорошо, что всё это было законным. Я правильно ответил на все вопросы, вставив неуместные звуки только дважды, когда физическое изучение касалось чувствительных мест. Эта часть проверки, похоже, прошла хорошо. По крайней мере, досье было закрыто и отложено в сторону. Пока всё это происходило, я мельком прослеживал судьбу своих чемоданов. Они пострадали больше, чем я. Каждый из них был открыт и опустошён. Их содержимое разложили по белым столам. Очимаданы затем были методично разъяты на куски, на очень маленькие куски. Швы были расפורты, замки сняты, ручки рассечены. Полученный в результате этого хлам был разложен в пластиковые мешки, снабжён ярлыками и оставлен на хранение, несомненно, для последующей более тщательной проверки. Мою одежду осмотрели довольно поверхностно, а затем отложили в сторону. Я скоро выяснил почему. Просто я не увижу её вновь, пока не покину планету. Вам будет выдана хорошая клизенская одежда, объявил один из моих инквизиторов. Носите её одно удовольствие. Я в этом очень сильно сомневался, но предпочёл хранить молчание. Это религиозный символ? спросил другой, державший кончиками пальцев вытянутые руки в фотографию. Это фото моей жены, разрешаются только религиозные символы. Но она для меня всё равно что ангел. Они немного поломали над этим головы. А затем неохотно разрешили мне иметь снимок. Не то, чтобы мне разрешили иметь при себе столь опасную вещь, как оригинал. Нет, они его поспешно унесли и вскоре вернули мне фотокопию. Мне показалось, что мне ангелины хмурились. Впрочем, скорее всего, это было лишь моё воображение. Все ваши личные вещи, удостоверение и так далее, будут возвращены вам перед отбытием, холодно уведомил меня. Во время своего пребывания на Клизенде вы будете носить местную одежду и соблюдать местные обычаи. Вот ваши личные принадлежности, вот ваши удостоверения личности. Я всё ещё ногойхи, начинающий замерзать, схватил его, радуюсь тому, что мне гарантировано существование Что находится в этом запертом чемодане? крикнул один из проверяющих, и голос его звенел, как лай гончий, напавший на след. В нём звучала надежда. Все остальные прекратили работу и окружили меня, когда мне протянули для проверки инкриминируемый чемодан. Выражения их лиц указывали, что любой данный мной ответ будет признанием в преступлении, и за сим последует смертная казнь. Я позволил себе рыболепно закатить глаза. Господа, я не сделал ничего плохого, занил я. Что в нём? В нём оружие. Раздались приглушённые возгласы. А один из них принялся что-то искать взглядом, наверное, пистолет, чтобы казнить меня на месте. Я продолжал заикаясь: "Но, господа, вы должны понять, Именно по этой причине я и прилетел на вашу замечательную планету. Моя фирма, Fantsolettumnar Limited, старый и многоуважаемый производитель оружия. Мы специализируемся в области военной электроники. Эти образцы, электроэкрани чувствительный, открывать можно только в присутствии специалиста по вооружению. Я, специалист по вооружению, заявил, шагнув вперёд, один из моих мучителей. Я заметил его и прежде всего из-за лысой головы и зловещего шрама, затянувшего глаз в вечном подмигивании. Рад с вами познакомиться, сэр. я Пас Ратунков. Моё имя не произвело на него впечатления, и он не назвал своего. Если мне Можно будет получить моё колечко с ключами. Я открою этот чемодан и продемонстрирую вам его содержимое. Они развернули видеомонитор, чтобы записывать ожидаемую информацию, прежде чем разрешили мне приступить. Я отпер крышку и откинул её. Специалист по вооружению прошёлся пылающим взглядом по лежащим внутри в мягкие гнёздах образцам. Я опустился в объяснение. Моя фирма создатель и единственный производитель мины с механизмом памяти и взрывателя близости, и нет в мире мины столь компактной, как наша и столь многоцелевой. Чтобы вынуть взрыватель из гнезда, я воспользовался пинцетом. Взрыватель был не более и булавочной головки. Это самый миниатюрный взрыватель, предназначенный для применения в небольшом оружии типа пистолет. выстрел активизирует взрыватель, который затем детонирует заряд в пуле, когда та приблизится к мишени на заданное расстояние. А вот этот взрыватель другого типа предназначенный для более тяжёлого оружия, скажем, для ракет. Они нетерпеливо подались вперёд, когда я вычистил облатку ПАМ-4 и принялся расписывать её исключительные достоинства. Эта конструкция способна сопротивляться невероятным нагрузкам в тысячи G мощным ударом. Она может быть запрограммирована заранее на любую специфическую цель и тогда детонирует лишь при приближении к этого объекта. Модель содержит селективные цели, которые предотвращают взрыв при приближении дружественных объектов, она по-настоящему уникальна. Я осторожно положил взрыватели обратно и опустил крышку чемодана. Передам зрителей прокатился счастливый вздох. Это было именно то, что им в самом деле нравилось. Специалист по вооружению взял чемодан. Он будет возвращён вам, когда его понадобится продемонстрировать. Проверка без былого энтузиазма прилась к концу. Взрыватели были кульминацией обыска, ничто другое не могло сравниться с этим. Они немного поразвлекались, выжимая чубики и опустошая банки в моём выборе предметов туалета. Но и это они делали без души. Устав от всего этого, они всё свалили в кучу и швырнули мне новую одежду. 4,5 минуты на диване, сказал инспектор на выходе, принести чемодан. В любом случае, моя одежда не была о тем, что можно было ещё с чем-то супермодным нижнебилё и всё такое и прочее было скучно серого цвета сделано оно было из материала по виду и на ощупь воспринимавшегося как смесь отходов мусора и наждачной бумаги я вздохнул и натянул всё это на себя верхнее одеяние было похоже на комбинезон и придавало мне вид гигантского мутанта осы из-за широких поперечных чёрно-жёлтых полос ну что ж Если хорошо одетые клизэнцы носят такие наряды, то и я буду это носить. Впрочем, не скажу, чтобы у меня был большой выбор. Я взял два чемодана с острыми ручками, врезавшимися мне в ладони, и вышел через единственную открытую дверь. "Машина", произнёс находившийся снаружи охранник, указывая на стоявший поблизости экипаж с прозрачным верхом без шофёра. "Я буду рад" пользоваться машиной кивнул я с улыбкой но куда мне ехать машина знает залезайте да здесь обитали не самые остроумные собеседники в галактике я бросил в машину свои чемоданы и сел дверцы со щелп закрылась загорелся ряд огоньков на роботе водитель мы тронулись в путь и тяжёлые ворота распахнулись перед нами ещё одни ещё каждый достаточно толстый, чтобы замуровать подвал банка. Миновав последние вороты, мы вылетели на открытое пространство. И я зажмурился от удара солнечного света. С превеликим интересом смотрел я на пролетавший мимо пейзаж. Лезент, если этот безымянный город был его образцом, являлся модернизированным, механизированным и деловым миром. Шоссе заполняли грузовики и легковые автомобили. Все явно управляемые роботами, уж очень чётко они соблюдали дистанцию, двигаясь весьма впечатляющей скоростью. Пешеходные дорожки мелись по обеим сторонам и пересекали улицы над головой. Миркали магазины, вывески, люди, мундиры, мундиры. Это короткое слово не может А характеризовать окружавшие меня медализированные и многоцветные великолепие, все носили мундиры разных цветов, которые должно быть обозначали войска и службы разного рода, но среди них не было ни одного в жёлто-чёрную полоску. Ещё одно препятствие, поставленное на моём пути, но я выбросил это из головы, когда ты тонишь Разве тебя взволнует, если тебе на голову выльют ещё одну чайную ложку воды? В этом деле ничто не обещало быть лёгким. Моя машина вырвалась из стремительного уличного потока, нырнула в туннельный вход и остановилась перед висма, изящно раскрашенной дверью. Над входом было начертано золотыми буквами: "Злато-злато", что по-клизански, может быть, прочитано как "Люкс". Это была приятная нежирность. Представитель Швейцар в позументах изо льотики кинулся открывать дверцу, но тут же замер и скривил губы, увидев мою одежду. Он отпустил ручку у двери и ушёл, громко топая, а его место занял некий индивид с бычьей шеей в тёмно-сером мундире. На обоих плечах у него были маленькие серебряные знаки различия: скрещённый нож и боевой топор. Поговедь сме служили серебряные черепа, не очень-то ободряющий вид. Я Паков, громыхнул этот довящий на психику фигура, ваш телохранитель рад с вами познакомиться, сэр. Очень рад. Я вылез из машины, и, неся, следует заметить, сам свои чемоданы, последовал за мрачной спиной моего сторожевого пса в кулуары Отель, именно отели мы оказались в этом здании. Моё удостоверение было принято с максимальной невежливостью. Мне неохотно выделили номер, а потом принудили явно не симпатизировавшего мне боя показать мне дорогу. Мы пошли. Мой статус теоретически уважаемого инопланетного торгового представителя давал мне доступ в первый класс. Но это не значило, что мне там должно было понравиться. Моя осенняя раскраска клеймила меня как чужака, и именно за чужака они собирались держать меня. Покои были роскошными: кровать мягкой, клопы присутствовали в изобилии, звуковые и оптические. Они были встроены не только в каждый осветительный прибор, но и в урматуру. Каждая вторая выпуклость Наизобилующей таковыми мебелью была микрофоном, а камеры включались, следя за мной своими глазами-бусинками, когда я передвигался. Когда я зашёл в ванную побриться, оптический глаз смотрел на меня сквозь слегка серебряную поверхность зеркала, и ещё один оптический наблюдатель был смонтирован на конце моей зубной щетки. Несомненно, чтобы следить за секретными устройствами стоящими в моих коренных зубах всё очень эффектно. По их мнению. Но меня это заставило рассмеяться. Правда, я постарался превратить смех в фырканье, чтобы мой терпеливый телохранитель ничего не заподозрил. Он шлёпал за мной куда бы я ни пошёл. В этих просторных апартаментах я не сомневался, что он будет спать в моей постели у меня в ногах, когда я отправлюсь на боковую. Но им это всё мало поможет. Любовь смеётся над технарями, равно как и Джим Ди Гриз, который невероятно много знает, если вы извините мне кажущуюся нескромность о подобной публике. Это был случай массированного перебора. Да, тут было множество клапов. Но что же вы будете делать со всей этой информации? Компьютерные системы будут совершенно бесполезны в ситуации с наблюдениями вроде этого. Это означает, что огромный штат человеческих существ будет следить, записывать, анализировать. Есть предел числу людей, которым можно поручить такого рода работу, потому что с увеличением их неминуемо приходишь к геометрической прогрессии со сторожами, сторожащими сторожей и так далее. Пока никто не будет заниматься ничем иным, кроме этого, я был уверен, что за мной будет постоянно следить очень большой штат. Дело в том, что иностранцы здесь достаточно редки, и как ни насладиться предоставившимся случаем, клопами будут кишить не только мои покои, но и улицы, по которым я буду обычно проходить, и здания, в которых я буду бывать, и машины и тому подобное. Но весь город нельзя клопизировать. Да и не было причин делать это. Всё, что должен был делать я, это какое-то время играть свою роль послушного комевого жора до тех пор, пока я не найду возможности покинуть клопизированные районы и соорганичить план, который позволит мне полностью исчезнуть. Скоро я вырвусь из поля зрения наблюдателей. У меня будет только один шанс на это. Составленный план, каким бы он ни был, должен сработать с первого раза, или же я стану очень мёртвой крысы. Что бы я ни делал, Паков всегда был тут как тут и следил за каждым моим движением. Он следил за мной, когда я отправлялся спать, а утром, когда я просыпался, взгляд этих маленьких твёрдых глаз был первым, что я видел. Паков будет устранён первым, но до тех пор его постоянное присутствие расслабляюще действует на тех, кто за мной следит. И пусть они расслабляются. И я тоже старался выглядеть расслабившимся, хотя таковым не был. Я старательно изучал город, выискивая ту крысину нару, которая была мне нужна, и на третий день я нашёл её. Это была одна из многих возможностей, рассмотренных мной, но она оказалась мне наилучшей. Я составил соответствующий план и в ту же ночь позволил себе улыбнуться в темноте, отходя ко сну. Я уверен, что улыбка эта была замечена инфракрасными камерами. Ну что можно прочесть по улыбке? Четвёртый день начался, как и все предыдущие, с поданного в номер завтрака. Ого! А я сегодня что-то голоден, сказал я сердито глядевшему на меня паккову. Возможно, это весёлое настроение, свойственное вашей планете, так на меня действует. Знаете, я охотно съел бы ещё что-нибудь и съел. Второй завтрак. Поскольку не знал когда мне в следующий раз удастся прикусить, вот я решил запустить как можно лучше. Последовала стандартная рутина. Мы вышли из отеля в назначенный час, и нас уже ждал автомобиль с роботом-водителем. Автомобиль сразу же поехал по обычному маршруту в военное министерство, где я демонстрировал достоинства взрывателей фирмы France Olette Munar Limited. Было уничтожено немало мишеней в различных условиях. Всё это было неплохим развлечением. Сегодня предстояло это дело продолжить. Мы выехали из туннеля на главную магистраль, некоторое время ехали по ней, а потом свернули на боковую улицу, которая вела к нашей цели. Уличное движение здесь было малоинтенсивным, как всегда и не было видно пешеходов, превосходно. Милкали улица за улицей я чувствовал, как затягивается знакомый узел напряжения. Всё или ничего. Скользкий джим. Вот мы и начали. Апчхи. Я надеялся, что это прозвучало достаточно реалистично. Я потянулся за носовым платком. Паков подозрительно взглянул на меня и подобрался. В нос попала ненужно пыли, знаете, как это бывает, объяснил я. Скажите, вот там это неуважаемый ли генерал Троцкбар. Я указал своей свободной рукой. Паков был очень хорошо обучен. Его глаза лишь на мгновение стрельнули в сторону и тут же вернулись ко мне. Но это мгновение и было тем, что мне требовалось. В носовом платке у меня был завязан столбик монет. Единственное оружие, которым я мог обзавестись под бдящим оком властей. Я собрал его монету за монетой ночью под одеялом. Моя правая рука, взмахнув твёрдым столбиком, ударила по короткой дуге, кончавшейся на скуле пакова. Он обмяк с приглушённым стоном. Он ещё падал, когда я подал сигнал аварийной остановки, перегнувшись через сиденье машины и ударив по нужной кнопке. Мотор заглох, тормоза сработали, и мы с визгом остановились недалеко, чем в дюжине шагов от избранного мною места, в яблочко. В тот же миг я выскочил и побежал. На пульте контроля уже наверняка пылал сигнал тревоги. В машине была масса всевидящих глаз. Силы врага были пущены в ход в тот же миг, что и мой. Всё, чем я располагал это секунды. Может быть, минута свободы, прежде чем налетят солдаты и схватят меня. Хватит ли времени? Опустив голову, я на всех парах нырнул в узкий проход служебной улицы, который тянулся позади ряда зданий и выходил на другую улицу. Здесь работали роботы, грузившие бочки с мусором, но они игнорировали бегущего человека, то бишь меня, поскольку были они простейшего типа М, не запрограммированные ни для чего, кроме такой работы. А вот погонщик роботов другое дело. Он был человек и держал электронный хлыст, который применялся для того, чтобы роботы пошевелились. Хлыст щёлкнул, обвившись вокруг моего тела, и от удара ток у меня защекотал в боку.